Кто тут бродит? Немного ображений. Говорят, идеальный климат для биологического вида гомо Сапианс в странах Средиземноморья. В остальных местах земного шара человек худо-бедно как-то выживает, но только на берегах Средиземного моря ему по-настоящему комфортно. Отличная продолжительность жизни, хорошее здоровье и высокий индекс удовлетворенности мирозданием. А знаете почему? Потому что в этих регионах исторически растет виноград. А значит, население всегда обеспечено доступным, легко сбраживающимся сырьем для производства алкоголя. С виноградом все просто. Надавил сока, немного подождал и готово. Сахаристость высокая, естественные дрожжи живут прямо на поверхности ягод, климат теплый, брожение происходит самопроизвольно. Не зря по одной из версий библейское изгнание Израиля является художественным осмыслением расселения народов из этого древнего очага цивилизации в менее радостные места. К сожалению, все человечество в благословенном Средиземноморском регионе никак не поместится. Поэтому народы, которым меньше повезло с климатом, научились делать брагу из таких продуктов земледелия, про которые жители виноградных регионов и не подумали бы. Хорошо нам рассуждать сейчас про сахар, дрожжи и вода. А между тем, первый сахарорафинадный завод в России был пущен только в 1719 году. Причем работал он на привозном сырье из тростника. Сахар был тогда, как сейчас, кокаин – дорогой престижной забавой богатых бездельников. Так что наше историческое алкогольное производство – это производство зерновое из ржи, ячменя и пшеницы. Про виноградные и зерновые браги я расскажу чуть позже, потому что проще всего описать практический процесс все же на сахаре. Сахарный самогон вообще учебный, как деревянный автомат или ложка с дыркой. Все процессы брожения практически одинаковы вне зависимости от сырья, будь то благородный коньяк или простой сахарный самогон. Начинается все с браги. Итак, у нас есть 5 кг сахара, 20 литров воды, и пачка дрожжей, соответствующая этому объему. С чего мы начнем? Старый. Растворив 5 кг сахара в 20 литрах воды, мы получим чуть больше 23 литров сиропа. Конечный объем можно вычислить по формуле или воспользовавшись одним из многочисленных калькуляторов самогонщика, которые есть как онлайн, так и в виде приложений для телефона. Иными словами... При 20 литрах воды и 5 кг сахара имеем объем браги 23,15 литра. А значит, объем тары для нашей браги должен быть не менее 30 литров. Почему так много? Чтобы появляющаяся при бурном начальном брожении пена не полезла из бака наружу, портя нам настроение и интерьер. Желательно оставлять для нее место в объеме хотя бы четверти бака. Или использовать пеногасители – но без гарантий. Так что лучше все-таки оставлять, тем более, что для этого есть еще причины, о которых я расскажу дальше. Начинающие дистилляторы, впрочем, чаще подгоняют объем браги под имеющуюся тару. Понимание того, что удобное специализированное оборудование сильно экономит время, приходит позже, так что почему бы и нет. В наших краях весьма популярны, например, пластиковые бутыли из-под воды для офисных кулеров. Объем у них 19 литров, то есть в них можно поставить примерно 15 литров в браги. Это удобно для тех, у кого аппарат небольшой вместимости. Штатные крышки держатся плотно, в центральное отверстие пробки легко вставляется заводской гидрозатвор. Стоит недорого. Их главный недостаток – из-за сложной формы и узкой горловины их крайне неудобно отмывать. Впрочем, упорство, смекалка и ёршик на длинной ручке все преодолеют. Внимание! На этом месте возможно спонтанное возбуждение пластикофобов. Это люди, вскормленные тертым пенопластом, а потому не переносящие никакой пластиковой посуды. Даже в стеклянных бутылках они находят следы окиси свинца и поэтому требуют подавать им напитки только в химпосуде из боросиликатного стекла. Не будьте такими. Будьте разумными. Готовая брага – спиртовой раствор низкой крепости и с любыми веществами реагирует скорее как вода, чем как спирт. Если бутылки сертифицированы для питьевой воды, то и для браги они прекрасно подходят. Поэтому смело используйте для браги любые емкости из пищевого пластика, благо сейчас их много и стоят они недорого. А вот большие химические бутыли из стекла, мало того, что дороги и плохо отмываются – У них тоже узкая горлышко. Так еще и разбиваются от малейшего столкновения с реальностью. 20 литров браги в перемешку с битым стеклом на полу – это, поверьте, куда более вероятная опасность, чем гипотетическая химия от пищевого пластика. Вот чистый спирт в пластике долго хранить действительно не стоит. Но нам до этого спирта еще слушать и слушать. Мы пока на стадии браги. Не забыли? Что еще требуется для нормального процесса брожения? Стабильная температура. Какая именно? В идеальном случае соответствующая оптимуму для конкретной культуры дрожжей. На специальных дрожжах, предназначенных для разного рода брак – винных, спиртовых и т.д. Производитель обычно указывает диапазон. Так, некоторые спиртовые любят погорячее – 30-32 градуса, а винные бывают совсем холодные – используются в диапазоне 18-22. Но если вы не знаете температуру для данной культуры дрожжей, то это не повод для волнения. Все дрожжи спокойно работают при так называемой комнатной температуре, то есть в диапазоне 20-30 градусов Цельсия. Просто при своей идеальной температуре они делают это чуть быстрее. С температурой важно помнить границы. Если охладить брагу ниже 18 градусов, то процесс брожения останавливается. Если нагреть выше 35, останавливается тоже, но уже навсегда. Чаще всего ошибку с перегревом допускают при разбраживании сухих дрожжей. Все слышали, что это надо делать теплой водой, но не все помнят, что теплый человек ощущает воду с температурой выше температуры своего тела. Так что проба на палец может дать вам воду градусов 40 или выше, и дрожжи попросту сварятся так что первым вашим прибором станет термометр, потом второй, третий и так далее. Измерение температуры различных процессов с максимальной точностью составляет важнейшую часть контроля дистилляции. Но необычайно увлекательная для любого гика глава о контрольно-измерительном оборудовании ждет вас чуть позднее, а пока вернемся к нашей первой браге. Если вы ставите брагу дома в отапливаемом помещении, то заботиться о температурном режиме вам не надо. Суточные колебания в несколько градусов не окажут заметного влияния на процесс. А вот тем, кто живет за городом или занимается любимым хобби на даче, весьма удобный вариант утилизации фруктовых излишков, часто приходится ставить брагу в сараях и мастерских. Это рационально. Бульканье, запах и опасность убегания пены остаются в нежилых помещениях. Но возникает проблема суточных перепадов. Ведь даже летом ночная температура может быть ниже 20 градусов. Остывшая брага утром прогреется, и процессы продолжатся. Но такие температурные качели сильно увеличивают время брожения. Поэтому, возможно, не сразу, но однажды вы непременно придете к идее термостабилизированных бродильных баков. О том, как это устроить с минимальными затратами и максимальной эффективностью, я еще расскажу. А пока просто помните что чем равнее и ближе к идеальной температуре браги, тем быстрее происходит брожение. Как определить, что брожение закончилось и, наконец-то, пора гнать? Есть несколько признаков того, что брага созрела. Лучше всего это определяется аппаратными средствами. Герметичный бродильный бак с гидрозатвором однозначно продемонстрирует готовность прекращением бульканья. Собственно, для этого гидрозатвор в основном и нужен. Колхозный метод с надетой на горловину банки резиновой перчаткой, а то и не перчаткой, а страшно сказать чем, с проколом тоже вполне нагляден. Как только ослабла эрекция и резиновое изделие бессильно опало, все, заливай в аппарат. Описанный метод определения готовности по контролю газовыделения. Когда дрожжи перестали выделять углекислый газ – Это означает, что они закончили кушать сахар и производить спирт. В негерметичных баках это можно попробовать определить визуально – брага перестала пузыриться. Или на спичку – поднесенная к поверхности спичка не гаснет от углекислоты. Второй по популярности способ – органолептический, то есть попросту на вкус. Удовольствия вы от него не получите, но пара капель браги на язык вам и не повредит. Готовая брага должна быть не сладкой, кисловато-горьковатой. Если в ней остался сахар, то одно из двух. Либо процесс брожения не окончен и надо еще подождать, либо он закончился преждевременно и сахар не выбродил весь. Поэтому первый способ мне нравится больше. Он дает однозначный ответ, а не вилку вариантов. Еще можно определять готовность по плотности, ариометром-сахарометром но это работает только для сахарных брак и дает невысокую точность. Более точный и универсальный прибор – оптический рефрактометр для сахара, но его использование требует определенного навыка, а капля браги на язык даст вам ответ быстрее. Большинство коллег, купивших рефрактометр, воспользовались им пару раз, выложили фото девайса в интернет, подтвердив свою приверженность прогрессу, и положили на полку, продолжив пробовать брагу на язык. Благо, он-то всегда при себе. И последний способ – неоптимальный, но самый простой и при этом работающий. Просто подождать две недели. За это время сахарная брага уже гарантированно отбродит и еще не успеет скиснуть. Если вы никуда не торопитесь, нетерпеливо считая дни до заветного перегона, почему бы и нет? Что делать, если процесс брожения прекратился, а сахар выбродил не весь? Это обычно признак нарушения пропорций браги. Нарушение серьезного. Небольшие погрешности сахарная брага легко прощает. Ошибок может быть две. Первая ошибка ⁇ слишком много сахара. Если сахара перебор, то процесс остановится не тогда, когда он выбродит весь, а по превышению содержания спирта. Дрожжи вырабатывают спирт, но по достижении его значительной концентрации в растворе погибают. Спиртовые дрожжи отличаются более высокой стойкостью к спирту, потому они так и называются, и выдерживают крепость браги до 18-20 градусов процентов объема. Хлебопекарные начинают дохнуть уже при 12, так что если сахара насыпать больше, чем позволяют дрожжи, то концентрация спирта в растворе уже летальная, а сахар еще есть. Что можно сделать в этом случае? Ну, во-первых, можно перегнать как есть, ничего страшного не произойдет, вы просто потеряете впустую некоторое количество сахара. Во-вторых, можно разбавить брагу водой, понизив концентрацию спирта, и закинуть свежих дрожжей, лучше спиртовых. Брага побродит еще несколько дней, новые дрожжи доедят оставшийся сахар. Метод не идеальный, велика вероятность прокисания, потому что, внося новые дрожжи и воду, вы обогатите затор кислородом и занесете всякую лишнюю микрофлору. Кроме того, очень трудно рассчитать нужное количество дрожжей, а перебор по ним даст потом неприятный дрожжевой привкус браге. В общем, тут каждый решает сам. Поэкспериментируйте и со временем определитесь. Вторая ошибка. Слишком мало дрожжей или они некачественные, просроченные, полуживые и так далее. Они просто не способны переработать нужный объем и дохнут сами по себе. Либо работают так медленно, что кажется, будто вообще ничего не происходит. В таком случае рискнуть и добавить дрожжей все-таки стоит, потому что альтернативой этому будет только вылить все к чертовой матери в канализацию. Первую ошибку от второй легко отличить по содержанию спирта в браге. Если он там есть, у вас первый случай, если нет – второй. Определить это на вкус без опыта бывает непросто, так что можно поставить небольшой эксперимент. Отлив пару литров браги в какую-нибудь емкость, добавьте туда немного дрожжей. Если они запустились и процесс пошел, причина была в слабых дрожжах, если нет – в избытке сахара. Еще одна редкая, но все же возникающая иногда проблема. Брага не стартует вообще. Все вроде есть. Вода, сахар, дрожжи, температура. А процесс не идет. Первым делом проверьте, а действительно ли не идет. В большей части случаев оказывается, что это просто гидрозатвор не булькает, а вы уже паникуете. А не булькает он из-за того, что бак не герметичен и углекислота нашла другую дырочку. Проверьте прокладки или что у вас там под крышкой. Посмотрите на брагу глазами, идут ли пузырьки. Понюхайте, есть ли запах углекислоты. Если действительно брожение отсутствует, то один из трех ингредиентов негоден. Сахар бывает негоден для сбраживания крайне редко. В единственном известном мне случае человек перепутал обычный сахар с мальтодекстрином, Это тоже сахар, но не сбраживаемый. Так что обычно дело в негодных дрожжах. Старых или, например, заваренных кипятком вместо разбраживания. Или гораздо реже в воде. Для размножения дрожжам нужен кислород. Потом, размножившись, они его сами вытеснят углекислотой. Поэтому не стоит лить в брагу кипяченую или дистиллированную воду. Дистиллированную вообще никуда лить не стоит. Хлорированная тоже не годится. Ее как раз для того и хлорируют, чтобы в ней всякие микроорганизмы не плодились. Что делать в этом случае? Интенсивно, несколько раз, перемешать чем-то вроде строительного миксера. Вода насытится кислородом, да и хлор частично выйдет. Скорее всего, брожение удастся запустить, однако вкусного напитка на плохой воде все равно не получится. Так что максимум, на что вы можете рассчитывать, это технический спирт. Тщательно выбирайте воду, это самый важный ингредиент. Можно ли угробить брагу безвозвратно? Сахарную сложнее других, но на что только не способны пытливый ум и кривые руки. Практически единственный способ – внести в полуготовую брагу посторонние бактерии и дать им доступ к кислороду. Обычно это происходит при оценке готовности. Открывается крышка, лезут в брагу немытой ложкой, наиболее альтернативно одаренные еще и взбаламутят, подняв осадок и внеся воздух. Только этого и ждут уксусные бактерии, разлагающие спирт на кислоту и воду. Так что если вам не нужно много плохого уксуса, то лучше всего брагу держать в герметичной таре с гидрозатвором и лишний раз в нее не лазить. Подушка из углекислого газа под крышкой не даст кислороду попасть в затор. Если брага скисла, то ее придется просто вылить и больше не допускать таких ошибок. Можно ли ускорить процесс брожения? Вообще, производство домашних дистиллятов – занятие не для торопливых. Настоящий матерый дистиллер даже на дрейф континентов смотрит как на подозрительную суету. Что такое неделя-другая на брожение по сравнению со сроками бочковой выдержки? Так, скоротечный миг. Тем не менее, если вам уж так приперло, ускориться можно. Для этого надо добавлять максимальное количество дрожжей, поддерживать постоянную температуру по верхней границе допустимого для данного штамма и регулярно перемешивать затор, не допуская при этом попадания кислорода. Например, периодически взбалтывать закрытый бак, использовать погруженный в брагу аквариумный насос, Ультразвуковой излучатель или даже раскручивать индукционным полем помещенный в пластиковый бак диск из магнитной нержавейки. Люди бывают чертовски изобретательны. В принципе, можно добиться созревания браги за 3-5 дней вместо 10-15, но вкусовые ее качества при этом будут такие, что лучше не надо. А еще для ускорения брожения можно добавить в затор горох. Но вы действительно хотите пить? гороховый бренди.